Вот видите, как тут нужно быть осторожным. Как говорят русские, одна голова хорошо, а две гораздо лучше. Вот почему я советую вам, когда в ваши руки попадет подобный материал, касающийся армии, шлите его мне лично. В таких случаях все нужно взвешивать очень тщательно. — А по более мелким офицерам? — спросил Зомбах. Канарис рассмеялся. — Вы всегда, Зомбах, были педантом. Хотя шахматисты утверждают, что пешка — важная фигура. Я думаю иначе. Пешка есть пешка, не так ли? — Понимаю, понимаю, — тихо произнес Зомбах. — А теперь спать. Как говорят те же русские, утро умнее вечера. Зомбах давно уже спал, а канализ еще долго лежал с открытыми глазами. Часть вторая. Зилли играет. Глава первая. Днем их уложили спать. Каждый из них притворялся друг перед другом, что спит. Но какой к черту мог быть сон, если они знали, что с наступлением темноты их погрузят в самолет, перевезут через линию фронта и где-то между Тулой и Москвой сбросят на невидимую в ночи землю. И что с ними будет после, они не знали. Этого не знал никто. Кости и Леонов, тот вообще об этом после не думал. Его сердце сжималось от мысли, что не раскроется парашют, как случилось это во время тренировки. Падал, как мешок с картошкой, и так кричал, что слышно было за несколько километров. Леонов вздрогнул, он опять услышал этот крик и оборвавший его тупой деревянный звук, с каким ударило со землю тело Кузакина. Когда час назад старший лейтенант Фогель... В последний раз инструктируя их спросил как чувствуете себя уверенно или страх сильнее леонов промолчал а сергей зилов сказал страшновато конечно но очень хочется оказаться хитрее всех опасностей фогель внимательно посмотрел на него и подумал этот надежный учите этому своего товарища сказал ему фогель вот и сейчас зилов видишь что заснуть ему не удается Думал о том, какие неожиданности могут ждать их там. Он сам придумывал опасные ситуации и словно со стороны видел себя ловкой и смело выходящим из самых сложных переделок. Слыша, как рядом судорожно взгаит Леонов, он злился. — Дали напарника, манная каша с сахаром. Чего доброго маму примется звать? А Леонов и впрямь в это время вспомнил свою мать. Самая модная в Витебске дамская портниха Она была женщиной веселой, наестненьку своего любила легко и весело. Отца своего он не знал. Когда однажды спросил о нем, мать не отрывается от шитья, беспечно сказала, — Бежал он от нас быстрее лани, но ну, и дьявол с ним. На что он нам такой, верно? Костя никогда ни в чем не знал отказа. — Хочу настоящий велосипед. Пожалуйста, сынок, катайся на здоровье. Хочу голубей завести. На, сынок, тебе денежки. Купи себе самых красивых. В школе он учился плохо, но за это его не журили. Ну, что же можешь, сыночек, поделать, если не дается тебе эта наука? И все же непонятным образом он переползал из класса в класс. Впрочем, в этом могло играть существенную роль простое житейское обстоятельство. Почти все учительницы школы, в главе с директрисой, даже заведующие Рано, ходили в платьях и пальто, пошитых Костиной мамой. Мать не знала, что ее сынок будет делать после окончания школы, и не хотела знать. Ее глаза становились мокрыми при одной мысли, что Костенька может ее оставить.